Проснулся Торчинини с улыбкой на устах. Вся палата была уже залита ярким солнечным светом. Уверенный, что победа уже не за горами, он полностью расслабился и сладко проспал весь остаток ночи. Из этого блаженного состояния его вывело появление очаровательной молоденькой медсестры. За ней по пятам следовал какой-то тип в штатском, что не мешало с первого взгляда распоздать его профессиональную принадлежность. Это был посланник Манфреда Сабации. Не теряя времени на соблюдение правил хорошего тона, полицейский сразу протянул Румео пакет. «Это вам, сеньор, сами знаете от кого. Благодарю вас!» И, не прибавив более ни слова, немедленно вышел вон. Из всех троих удивилась, пожалуй, только одна медсестра. Странный тип, не удержалась она от замечания. Наш Веронец тут же рассмеялся, ему явно нравилась эта девушка. Рыженькая, со славной смышленой мордашкой. Сразу позабыв про свои полицейские хлопоты, Джульеттин муж поддался зову природной галантности. «Дитя мое, вам уже кто-нибудь говорил, что вы просто очаровательны?» «Да, и очень часто», – кокетливо ответила она. Этого оказалось достаточно, чтобы воспламенить пылкое сердце торчини. Притянув правую руку, он проворно обнял медсестру за талию. Судя по оттенку волос и цвету кожи, Держу пари, что вы родом из Венеции, я угадал. Вовсе нет, сеньор, я из Милана. Ромео вдруг вскрикнул и сразу отпустил девушку. В чем дело, сеньор, вы что, не любите миланцев? Да нет, я их просто обожаю, особенно миланок. Вы даже представить себе не можете. «Как я люблю миланок! Особенно, если они похожи на вас!» Малышка замурлыкала от удовольствия и вышла, так соблазнительно покачивая бедрами, что в другое время одно это могло бы сразу довести Ромео почти до апоплексического удара. Но сейчас, что бы ни думала о том очаровательная медсестра, мысли полицейского были очень далеко. Наконец-то он вспомнил, что поразило его тогда в моряке, столкнувшемся с ним на пороге меланхолической сирены. У него в руке была коробка из кондитерской с надписью Милан, точь точь-в-точь такая же, как и та, с которой он встретил когда-то в городе Терезу. Значит, вот как доставляют наркотики в Бергаму. Кто бы мог догадаться, что в элегантной коробочке из-под пирожных скрыто столько зелья, что им можно одурманить многие тысячи людей. Сразу же стало ясно, какую роль играл в этих операциях кантоньера и кто мог попытаться убрать с дороги явно становящегося обременительно любопытным торчинине. Скорее всего, в церкви Санта-Мария Маджоре Орудовал все тот же моряк, а накануне вечером кто-то из семейства Гульфулина. Так вот почему Тереза рассказала ему об участии кантаньеры в истории из Баколи. Просто она уже знала, что собеседнику теперь недолго осталось жить на этом свете. Ну, а исполнителем, конечно же, стал ее дружок Марчелла, Ну и дрянь. Слегка волнуясь, но внутренне уверенный, что ожидания его непременно оправдаются, Веронец вскрыл присланный собацкий пакет и почти с первого же взгляда убедился, что появление наркотиков в павии Печенце, Парме, Мудене, Болонье, Феррари, Мантуе и Кремоне точности совпадало с выступлениями в этих городах семейного ансамбля гольфулина С перебинтованной головой Торчинини снова возвращался на вьяле Делла Мура. Он попросил высадить его у ворот сан и не спеша поднялся до дома, вызывая жалостливое любопытство прохожих. Но Ромео даже не обращал на это никакого внимания, Для него дело было уже почти закончено. Оставалось только выяснить, почему они убили Софью и почему предпочли избавиться от Баколи. Романтическое воображение упорно подсказывало ему трогательную версию. Софья с Баколи полюбили друг друга и, решив начать новую жизнь, вступили в борьбу с бандой. Однако после расправы над парнем она испугалась, притихла, и не приди ей в голову тогда угрожать им в присутствии Веронца, все бы, может, так и обошлось, а она была бы до сих пор жива. Полицейскому никак не терпелось поскорей с глазу на глаз поговорить с Терезой, которую теперь он ненавидел больше всех остальных, Ибо прежде питал к ней чересчур нежные чувства. Уже открывая дверь, Торчинини вдруг остановился, как вкопанный. Со второго этажа доносилось монотонное, заунывное бормотание. Там читали летанию. Подонки, молиться за ту, кого сами же и отправили на тот свет. В нем стала подниматься какая-то бешаная злоба. Появилось непреодолимое желание взбежать по лестнице, Насте же распахнуть дверь в комнату покойной, и там у ее тела прямо сказать этим жестоким ханжам все, что он о них думает. «Боже мой, это ты, Серафино!» Только этой полоумной ему и не хватало. Крепко сцепив руки с выражением ужаса на бедном и сохшем лице, Донна Калелия не могла оторвать глаз от того, кто был властителем ее грез. «Они опять хотели тебя убить!» Во всяком случае, очень похоже на то. Зарыдав, она упала ему на грудь. «О, мой Серафино! Неужели они никогда не оставят нас в покое? Оставят, мягко отстранился он. И очень скоро это я вам обещаю. И мы с тобой уедем в мантую? Конечно, а как же иначе? Отвечая, торчини, не вдруг подумал, что станет с бедной клелией, когда все остальное семейство угодит-то конец в тюрьму. Но у полицейских обычно нет времени пофилософствовать над моральными последствиями преступных деяний. Они должны только найти преступников и передать их в руки правосудия. Одарив его доверчивой улыбкой, слегка смутившей сердце Веронца, Донна Клелия поднялась в комнату, где в окружении убийц лежала навеки заснувшая Софья. Вместо того, чтобы пройти прямо к себе в комнату, Ромео на цыпочках прокрался в зал, где когда-то присутствовал на репетиции. Вдоль стены, трогательно выстроившись в ряд, стояли футляры с инструментами. Ромео подошел и стал их по очереди открывать. Как он и ожидал, один, по всей видимости, Софин оказался пустым. Он опустился на колени и осторожно прощупал внутреннюю часть футляра. Пальцы почувствовали невидимый глазом выступ. С минуту поколебавшись, комиссар взял футляр и понес к себе в комнату. Там с помощью перочинного ножа ему удалось привести в действие нечто вроде застежки молнии, которая скрывала потайное отделение по контуру, огибающее всю боковую часть футляра. Торчинини сунул палец в отверстие, потом поднес его к рту. Язык почувствовал горький вкус кокаина. Ромео облегченно вздохнул. Наконец-то он у цели. Теперь уже в который раз, одержав победу, он может спокойно вернуться к себе в Верону. «Значит, вы обо всем догадались?» Ромео резко обернулся и оказался лицом к лицу с Терезой. Убедившись, что в руках у девушки нет оружия, он снова обрел самообладание. «Как видите, даже о том, что это благодаря вам, я в ту ночь чуть не лишился жизни». «Неправда, это не я». Возможно, удар нанесли не вы, но ведь это вы предупредили того, кто хотел со мной расправиться. Марчелла, да? Да, Марчелла. Почему же вы это сделали? В ответ она только пожала плечами. Вы что, у них заглаваря? Я? Горько усмехнулась она. Придет же такое в голову. Скорее уж, лузница Я ведь только выполняла, что прикажут. Почему же вы это делали? Я бежала из тюрьмы, получила пять лет за воровство. Они в любой момент могли отправить меня обратно. Им достаточно было просто позвонить в полицию. А как же ваша связь сморчила? Это все неправда. Я наврала, чтобы хоть как-то объяснить так называемое самоубийство Донны софии Но ведь, помнится, она и сама говорила, что ей это просто казалось. Вы тоже принимали участие в этом гнусном убийстве? Нет. Чьих это рук дело? Вы ведь уже, наверное, сами догадались, Марчелла с отцом. Почему? Она стала опасна с тех пор, как погиб Бакколи. Они что, любили друг друга? «Похоже, да». Несмотря на трагическую суть этого разговора, Торчинини с облегчением вздохнул, убедившись, что и на этот раз он тоже оказался прав. «Может, расскажете мне все поподробней?» «Баколи к нам направил контаньера Ему надо было на некоторое время скрыться. Наркотики доставлялись к контоньере. Ведь так?» Да. В коробках из-под пирожных? Да, в коробках. Баколи все время боялся, и Софья тоже. Похоже, это-то их и сблизило. Софья попросила, чтобы Марчилла разрешил ей уехать. Он отказал. Вообще-то ему было на нее совершенно наплевать, но он опасался, что она станет трепать языком. Вот тут-то Баколи и взбрело в голову связаться с полицией. Хотел таким манером выкупить свободу для себя и Софьи. Увидел как-то у кантаньера одного полицейского. Потом пошел за ним следом, заговорил. Только об этом скоро стало всем известно. И они решили убрать парня. Кто это сделал? Кантаньера. И он же приходил за вещами? Да нет, никто за ними не приходил. А его пожитки мы просто взяли и сожгли. А наркотики развозили в футляре от на вольта Да. А вы не знаете, кто убил полицейского, с которым связался Баколи? Тоже Контаньера. Последовало молчание. Потом Торчанини в полголоса справился. «Надеюсь, вы понимаете» что после всего, что вы мне сейчас рассказали, вам придется снова вернуться в тюрьму. А мне теперь все равно. Я хотела вырваться на свободу, а здесь оказалось еще хуже. Там в тюрьме, по крайней мере, никого не убивают. Послушайте, Тереза, снова помолчав, проговорил Торчинине, «Если бы вы согласились повторить все это сначала в полиции, а потом в суде, вы бы очень помогли следствию, и, думаю, судьи могли бы принять этого внимания. Впрочем, я бы лично за этим проследил, обещаю». «Спасибо». Когда она уже подошла к двери, Ромео вдруг поинтересовался. «Скажите, а с каких пор вы догадались, кто я такой?» «Да с первого же вечера! Сначала нас о своих подозрениях по телефону предупредил контоньера, ну а потом эта фотография, что нашли у вас в чемодане». «Проклятая Джульетта! Из-за своей дурацкой ревности ты чуть-чуть не угробила собственного мужа!» Из первого попавшегося кафе, где его никто не знал в лицо, не позвонил Саббации, передал ему свои инструкции и, потягивая аперитив, спокойно подождал, пока ничем не времетный микроавтобус «Фольксваген» не доставил на Старую площадь кучку вооруженных фотоаппаратами туристов мужского пола, после чего направился к меланхолической сирене. Если контаньеру и удивило появление торчянини, то, во всяком случае, виду он не подал. «Кого я вижу, сеньор профессор? Что это с вами опять стряслось?» «На сей раз меня действительно чуть не убили. Да, видно, голова у меня оказалась чересчур крепкая, так что мне еще жить да жить. Налейте-ка мне стаканчик вина». Наливая вино, хозяин заведения поинтересовался. «Маке, непонятно, сеньор профессор. И что это они к вам привязались?» «Не знаю. Может, бояться, как бы я не докопался, кто тут занимается торговлей наркотиками?» Рука Луиджи заметно задрожала. По стойке разлилась лужица вина. «Никак не могу понять». С чего это неаполитанский профессор вдруг так заинтересовался наркотиками?» «Полно кантаньера», — улыбнулся Ромео. «Не пора ли нам прекратить эту комедию?» «О чем это вы? Просто я хочу, чтобы вы называли меня моим настоящим именем. Ромео Торчинини, комиссар Веронской уголовной полиции». «И что же, интересно, вы здесь вынюхиваете?» — проворчал тот. «Ничего, мой добрейший кантаньера, ровным счетом ничего, по той простой причине, что я все уже вынюхал». «И что же это вы такое здесь вынюхали?» «А то, что вам сюда в коробках из-под пирожных доставляли наркотики». А вы потом через Терезу передавали их семейству Гульфолина. Ну а те в футляре от Софьины Вальта развозили их по местам. Мне даже известно, что это вы убили инспектора Лудовика Велану и этого бедного парня Эрнеста Баколи. Вот так-то... А ваш милый племянничек, тот, что был одет под моряка, сделал попытку избавиться от меня в церкви санта мария мажоре И, пожалуйста, не притворяйтесь, будто вам и в голову не приходило, что я в курсе ваших махинаций». «Подонок!» — вместо ответа процедил сквозь зубы Луиджи. «Да я тебя...» В этот момент в заведение ввалились туристы из микроавтобуса и сразу же заявили, что просто умирают от жажды, так что контаньере пришлось снова пройти застойку. «Ну что, ищейка вонючая, что ты теперь собираешься делать?» маки и арестовать вас, да и дело с концом, а что мне еще прикажете делать?» посмотрим мразь легавая как это тебе удастся очень просто сами увидите торчинине повернулся к посетителям если вы готовы ребята то можно приступать влже туристы тут же повскакивали со стульев и дружно кинулись к стойке на твоем месте дружочек вытаскивая пистолет посоветовал кантонньере один из них Я бы культурно сдался, если, конечно, тебе не хочется переночевать сегодня в морге. Собацы с Чеппо поджидали торченение в начале в Яле Делла Мура. Ну что, дело близится к завершению? В том, что касается Луиджи Кантаньеры, да. Может, пора брать остальных? А они не могли удрать? Исключено, заверил Чеппо. У всех дверей дежурят мои люди. Значит, выходит, на сей раз она меня не выдала, с улыбкой произнес Ромео. Все-таки приятно думать, что она не лгала. Это вы о ком? О Терезе. Ладно, я пошел. Либо я вас позову, либо после того, как я и заложу им кое-какие соображения, они сами попытаются выскочить наружу. В любом случае, через полчаса все будет закончено. В эту минуту к ним подбежал полицейский. Сеньор комиссар!» — обратился он к Чеппо. «Мы только что арестовали папашу с сыночком, этих Дона Ладзаро и Дона Марчелла. Пытались смыться через переулок, который ведет на Виа-Арена». «Что вы на это скажете?» — подмигнулся Бацэ в, в сторону Торчинини. «Выходит, она снова меня обманула», — с досадой в голосе проговорил Веронец. «Что ж, тем хуже для нее. Я дал ей шанс, а теперь она заслужила, чтобы я лично надел на нее наручники». Он стремительно зашагал прочь, и коллеги даже не попытались последовать за ним, Они понимали, что он один раскрыл это дело и хотел сам поставить в нем последнюю точку. Добравшись до дому, торченни почти столкнулся в дверях с выходившей оттуда Донной Клаудией. «Никак собрались куда-то», — улыбнулся Ромео. «Судя по всему, сеньор-профессор, ничуть не потеряв прежнего самообладания, возразила сеньора гольфалина. «Вы просто не оставили нам другого выхода!» «Увы, сеньора, и это тоже не выход, вы уж извините!» С этими словами Ромео проворно схватил Донну Клаудию за запястье, та даже не сопротивлялась. «Что ж, сеньор комиссар, до конца сохраняя достоинство, проговорила она, примите мои поздравления!» «Благодарю вас!» И все-таки позволю себе заметить, что вам просто очень повезло. Ведь должно уже хоть кому-то повезти, не всех же преследует такой злой рог, как Донну Софью. Я не хотела ее смерти, слегка поколебавшись, спокойно ответила она. И, не дожидаясь приказания Ромео, твердым шагом направилась к уже спешившим ей навстречу Сабаце и Чеппо. Оказавшись в коридоре, Торчини внимательно прислушался. Тяжелая тишина царила над этим жилищем, где уже не осталось никого, кроме смертельно испуганной Терезы, полоумной старухи, окончательно утратившей связь с реальным миром и, наверное, сейчас безутешно, горюющей, снова потеряв того, кого так долго ждала и, по-видимому, будет ждать до конца жизни. Да тихого Умберто, слишком старого, чтобы попытаться избежать наказания, которое и так не обещало слишком затянуться, не считая покойной Донны Софьи, отныне уже глубоко безразличной ко всем земным проблемам. Весь во власти какой-то странной меланхолии, и даже не пытаясь докопаться до ее причин торченни вдруг почувствовал непреодолимое желание в последний раз увидеть комнату где ему довелось пережить самое необыкновенное приключение за всю свою многолетнюю карьеру однако едва войдя в комнату он застыл на пороге широко разинув рот не в силах испустить рвавшийся изнутри ужаса тереза почти неслышно прошептал он, не сводя с нее взгляда, будто боясь разбудить спящую, он медленно приблизился к кровати. однако терезе уже не суждено было проснуться, она лежала с перерезанным горлом. Не в состоянии смириться с этим страшным зрелищем. Ромео увидел перед глазами прелестную юную девушку, которая, смеясь, шагала рядом с ним под солнцем Бергамо. Значит, она все-таки не солгала. Он улыбнулся и, не сводя с нее затуманенных слезами глаз, пробормотал. «Но почему?» «Почему, Тереза?» «Потому что слишком много болтала, комиссар!» Прежде чем обернуться, Ромео попытался восстановить в памяти, где он мог слышать этот резкий, исполненный ненависти голос. Так и не догадавшись, он тяжело повернулся в ту сторону, откуда доносились звуки, и удивленно вытаращил глаза «Там!» С нацеленным на него пистолетом в руке стояла Донна Клелия. Это была все та же хрупкая старушка, высохшая и мертвенно-бледная. Однако сейчас от этого немощного тела исходила какая-то неумолимая грозная сила. «Признайтесь, комиссар, удивленные!» Бак, «Согласитесь, есть отчего?» «А еще бы!» Каким-то надтреснутым голосом усмехнулась она. «Кому придет в голову подозревать полаугную старуху, не так ли? Идеальный персонаж, лучше не придумаешь. Это я тут всем заправляла!» И дела у нас шли как нельзя лучше, пока этот недоумок Баколи не имел глупости влюбиться в нашу идиотку Софью. Я надеялась, что стоит нам убрать тех двоих, Баколи и того полицейского. Они ведь сами нарывались на неприятности, и все опять пойдет по-прежнему, по-моему. Но тут, к несчастью, появились и вы. Я сразу поняла, что вы куда опаснее всех остальных. Хотя и вы тоже, комиссар, допускали серьезные оплошности. Чего стоит одна эта фотография, которую я нашла тогда у вас в чемодане? И потом все эти ваши запутанные истории, которые никак не вязались друг с другом. Это была ошибка, недопустимая ошибка. Это ведь из-за вас мне пришлось убрать Софию, она могла проговориться. Из-за вас мне пришлось убить и Терезу, она уже проговорилась. Теперь она уже никогда не сможет выступить в качестве свидетеля. Не сомневаюсь, вы наверняка рассказывали своим коллегам об этой забавной полоумной старушинции. «Так что, когда я убью вас, кому придет в голову заподозрить именно меня?» «Вы правы, Донна Клиле, никому, ни один человек не сможет вас заподозрить. И даже если у него будут неоспоримые доказательства вашей вины, все равно это мало что изменит». «Мало что изменит? Да почему же?» Да потому, дон Клилия, что вы ведь и вправду полоумная. Я полоумная? Что это за чушь вы несете? Истинную правду, Донна Клилия, вы неизлечимо больны и кончите свои дни в сумасшедшем доме. Торчини точно просчитал, что уже не успеет ни броситься на Донну клелию, ни позвать на помощь. Так что ничто уже не в силах было помешать выжившей из ума старухи выстрелить в полицейского. Поэтому он сжал безжизненную руку Терезы и ждал роковой развязки. «Прощайте, комиссар!» прицеливаясь, проговорила старуха. Ромео зажмурил глаза и изо всех сил старался в этот последний час «Думать о своей Джульетте!» Оглушительный выстрел сотряс всю комнату. Торченини с удивлением обнаружил, что даже не почувствовал никакой боли. «Может, расстояние было слишком велико, и она промахнулась?» Он открыл глаза. Донна Клелия лежала, растянувшись на полу. Над ней с револьвером в руках стоял, не сводя с нее глаз дом Умберто. «Не мог же я допустить, чтобы она и вас тоже убила. Ведь правда?» Проговорил муж, переводя взгляд на полицейского. «Конечно нет!» От чистого сердца одобрил Ромео. «Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь!» «Мне так хотелось!» Спасти и остальных, — с грустью покачал головой Дон Умберто. Только я очень боялся, мы все ее очень боялись, она нас всех будто парализовала.